Архаровцы. Архаровцами в конце 18 века прозвали солдат московского гарнизона. Тогда московскими генерал-губернаторами один после другого были два брата, Николай Петрович и Иван Петрович Архаровы. Так как по должности они являлись командирами московского полка, А по давней московской традиции, еще со времен Стрелецкого войска, полки называли по именам полковников, то и гарнизонный полк москвичи называли между собой Архаровским, а солдат – Архаровцами. Оба брата представляли собой весьма колоритные фигуры царствования Екатерины II и Павла I, и поэтому в преданиях и мемуарах повествующих о Москве последней трети XVIII и начала XIX века, они занимают заметное место. Дворянский род Архаровых издавна московский и внесен в родословную книгу Московской губернии. По преданию, их предки выехали в Москву из Литвы около 1500 года. Архаровы не были родовитыми и служили в небольших чинах на незначительных должностях. Отец московских генерал-губернаторов имел чин бригадира, и то, пожалованный ему, видимо, при отставке. Старший брат, Николай Петрович Архаров, начинал службу в Преображенском полку 15 лет от роду солдатам. Лишь к 20 годам получил первый офицерский чин. Начало его возвышения послужило командировка в 1771 году в Москву охваченную эпидемией чумы. Тогда Москва представляла собой страшную картину. Вымирали целые кварталы, на улицах валялись трупы. Колодники в масках и в ищенных плащах цепляли их длинными крючьями, клали в телеги и вывозили за город. Дворянство уезжало из города в свои поместья. Простой народ задерживали в карантинах а многим и бежать было некуда. По Москве поползли слухи, что врачи по приказанию начальства нарочно морят народ, давая вместо лекарства яд. Начались волнения, ударили в набат, разъяренная толпа разбила карантины, был убит московский архиепископ Амвросий. Укрывшийся в Кремле главнокомандующий Москвы генерал-поручик Петр Дмитриевич Еропкин отбил атаку только картечью. Екатерина II была обеспокоена положением в Москве и командировала в столицу своего бывшего фаворита, генерал-фельдцейхмейстера Григория Орлова, дав ему диктаторские полномочия. Орлов взял с собой докторов полицейских и четыре гвардейских команды, одной из которых командовал преображенский капитан-поручик Архаров. Жестокими мерами Орлов усмирил волнение, открыл новые больницы и карантины, сам ходил по больницам, требуя при себе сжигать вещи больных. Грабителей, пойманных в выморочных домах, расстреливали на месте. Эпидемия пошла на убыль. Архаров проявил себя энергичным и исполнительным офицером. Видимо, с помощью Орлова, с которым он был знаком ранее, Архаров был переведен в полицию в чине полковника и назначен московским оберполицмейстером, а 10 лет спустя, в 1782 году, стал московским губернатором. В полицейской службе он нашел свое призвание и приобрел легендарную славу сыщика. Он, как рассказывают современники, знал до мельчайших подробностей, что делается в городе. С изумительной быстротой разыскивал всевозможные пропажи. Несколько раз, по случаю серьезных краж во дворце, императрица вызывала его в Петербург. И тут он оправдывал свою репутацию лучшего сыщика в России. Рассказывают, что он удивительно умел ладить с народом, говорить красно и понятно. Екатерина II с похвалой отзывалась о его деятельности, но при этом заметила. Он хорош в губернии, но не годен при дворе. Отличился Архаров также во время следствия по делам Пугачевского бунта. Он был распорядителем приказни Пугачева на Болотной площади. Когда чиновник читал обвинительный манифест с перечислением преступлений Пугачева, то при каждом упоминании его имени Архаров громко спрашивал, «Ты ли донской казак, Емелька Пугачев?» На что тот отвечал, «Так, государь, я». Архаров не стеснялся в методах сыска и допросов, И, как говорили, с помощью самых оригинальных средств обнаруживал самые сокровенные преступления. О своем главном помощнике по фамилии Шварц он говаривал. Это малый, ловкий, идельный, хотя душонка у него такая же, как и его фамилия. Помещение полиции, где производилось следствие и содержались подследственные, размещалось в Рязанском подворье на углу Лубянской площади и Мясницкой. Этот дом еще застал Владимир Алексеевич Гелеровский. Он знал, что в нем находилось. И когда однажды, это было еще до революции, проезжая мимо, увидел, что дом ломают, спрыгнул с извозчика и вступил в разговор с рабочими. В очерке Лубянка он писал. «Теперь подземную тюрьму начали ломать», пояснил мне десятник. «Я ее видел», — говорю. «Нет, вы видели подвальную, ее мы уже сломали. А под ней еще была самая страшная. В одном ее отделении картошка и дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована. Мы и сами не знали, что там помещение есть. Пролом сделали, и наткнулись мы на дубовую, железом кованную дверь. Насилу сломали» а за дверью скелет человеческий. Как сорвали дверь, как загремит, как цепи звякнули. Кости похоронили. Полиция приходила, а пристав и цепи унес куда-то. Мы пролезли в пролом, спустились на четыре ступеньки вниз, на каменный пол. Здесь подземный мрак еще боролся со светом из проломанного потолка в другом конце подземелья. Дышалось тяжело. Проводник мой вынул из кармана агарок свечи и зажег. Своды, кольца, крючья. Во времена Архарова все эти ужасы видели только те, кто туда попадал. Но, конечно, слухи о происходящем там доходили до московского обывателя. Поэтому можно представить, с какими чувствами смотрел он на солдат полицейской стражи архаровского полка пометуя пословицу «каков поп, таков и приход». Николай Петрович Архаров, свидетельствуют современники, имел внешность крайне антипатичную и отталкивающую. Младший же брат, Иван Петрович, был, по мнению многих, полной его противоположностью – любезный, мягкий, добрый. Так же, как старшего брата судьба свела со старшим Орловым, Младший Архаров был связан с младшим Орловым Алексеем, и с ним вместе принимал участие в похищении известной книжной Таракановой. В последние годы царствования Екатерины II Николай Петрович попал в Опалу и, удаленный из столиц, губернаторствовал в Твери. Иван Петрович, также оказавшийся в немилости, жил в Тамбовской деревне. Павел I в первый же день своего царствования вызвал Николая Петровича Архарова в Петербург, произвел в чин генерала от инфантерии, назначил петербургским генерал-губернатором, пожаловал ему Аннинскую ленту и две тысячи крестьян. С этого времени Архаров, приближенный к царю, начал свою игру за влияние на подозрительного и мнительного императора. Он сообщал ему самые пустые доносы, раздувал их, вселяя в Павла беспокойство, и в то же время успокаивал, выставляя на вид свою прозорливость и распорядительность. Одновременно, истово и быстро исполнял все распоряжения императора, льстиво превознося их значение, как бы нелепы они ни были. Когда Павел высказал пожелание, что, мол, хорошо бы и во главе второй столицы иметь верного человека, Архаров замолвил слово за своего младшего брата. И вскоре Иван Петрович Архаров, срочно произведенный в генералы, оказался в Москве губернатором. Губернаторство Архаровых не ознаменовалось никакой административной деятельностью. По сути дела, они исполняли оберполицейскую должность. Поощряли доносы, организовали сеть политического и уголовного сыска, причем их надзор распространялся на всех, даже высших лиц государства. Правда, в Москве шпионы Ивана Петровича действовали мягче, добродушнее, так сказать, по-домашнему. Дом Архарова на Причистенке считался одним из самых приятных в Москве, он был открыт для всех знакомых. В обычные дни там обедало не менее сорока человек. По воскресеньям давались балы, на которые съезжалось столько гостей, что экипажи не умещались на обширном дворе и стояли на улице. Хозяин радушно встречал гостей, а наиболее любимых заключал в объятия со словами «Чем угостить мне дорогого гостя? Прикажи только, и я зажарю для тебя любую дочь мою». Но когда светские знакомые сталкивались с Иваном Петровичем не как с добродушным гостеприимным барином, ни на балу, ни за обеденным столом, а как с генерал-губернатором, находящимся на службе, то в миг менялось и восприятие, и оценка его. В своих записках княгиня Екатерина Романовна Дашкова описывает слежку за собой, причем, как разъяснилось, агент шпионил не по приказу императора, а по воле Архарова, и характеризует господина Архарова-младшего как человека, которого император облег обязанностями и властью инквизитора, что вовсе не претило его грубой душе, лишенной человечности. Карьера братьев Архаровых оборвалась неожиданно и анекдотично, и виною этому стало то, что Николай Петрович перемудрил в своем стремлении угодить и подслужиться к императору. Павел после коронации поехал осматривать литовские губернии. К его возвращению Архаров решил подготовить ему сюрприз. Приметив, как Павел радовался новой единообразной окраске всех шлагбаумов полосами черного, оранжевого и белого цветов, Архаров, волею монарха, приказал всем домовладельцам Петербурга немедленно окрасить ворота и заборы по образцу шлагбаумов. Поднялось недовольство, к тому же, перекраска повлекла за собой большие расходы, маляры за срочность работы брали в тридорога. Павел вернулся из поездки, увидел повсюду одинаковые трехцветные заборы и спросил: Что означает сия нелепая фантазия? Ему объяснили, что полиция, ссылаясь на монаршую волю, принудила обывателей к такой покраске. «Так что же я, дурак, что ли, чтобы отдавать такие повеления?» Разгневался император и тотчас повелял братьям Архаровым выехать немедленно в свои Тамбовские деревни и жить там без безвыездно. Александр I вернул Архаровых из ссылки, но ни на какие должности не назначил. Оба они поселились в Москве и пополнили собой то богатое неслужащее дворянство, с которого Грибоедов списывал портреты для горя от ума. Молодой студент Степан Петрович Жихарев в своем дневнике 1805 года среди множества персонажей этого общества пишет и об Архаровых. «Нигде не скучал», – записывает он. Но от Ивана Петровича Архарова и его семейства просто в восхищении. Пусть толкуют, что хотят, а без сердечной доброты невозможно так радушно и ласково принимать людей маловажных и ни на что ненужных. Иное впечатление произвел на Жихарева старший Архаров. Николай Петрович Архаров, бывший некогда московским губернатором или оберполицмейстером, право не знаю. Не похож на брата. Тучный, серьезный и, кажется, холодный старик. И если горе от ума разлетелось по миру пословицами, то и Архаровы тоже пополнили число крылатых слов. В словаре «Архаровец», разговорное просторечная бранное, «Хулиган», «Озорник», «Отчаянный, беспутный человек».